Президент Обама. Во время поездки в Вашингтон ранней осенью 2010 года Паул встретилась со знакомыми из Белого дома, и те рассказали, что в октябре президент Обама собирается в Силиконовую долину. Она предположила, что возможно Обама захочет встретиться с ее мужем. Помощники президента сочли эту идею крайне удачной, она хорошо вписывалась в его нынешнюю программу. К тому же, Джон Доэр, предприимчивый бизнесмен который в последнее время подружился с Джобсом, На собрании консультативного совета по экономическому восстановлению изложил взгляды Джобса на причины упадка США. Дуэр также предложил Обаме увидеться с Джобсом. Так в расписании президента внесли получасовую встречу в аэропорту Сан-Франциско. Проблема заключалась в том, что Джобсу не понравилась эта идея. Он рассердился, узнав, что жена организовала встречу у него за спиной. Я не собираюсь туда тащиться только для того, чтобы он смог засветиться рядом с гендиректором Apple, заявил он. Лорен уверяла мужа, что Обама с нетерпением ждет встречи с ним. Джобс ответил, что в таком случае ему следует позвонить и лично с ним договориться. Противостояние продлилось пять дней. Лорен вызвала Рида, который в то время был в Стэнфорде, чтобы тот приехал домой и уговорил отца. В итоге Джобс сдался. Встреча продлилась 45 минут, и Джобс не старался показать себя в лучшем свете. Вы не продержитесь дольше одного срока, сходу сообщил он Обаме. Чтобы ситуация изменилась, сказал он правительству, следует больше заботиться о бизнесе. Он описал, как легко построить фабрику в Китае и как сложно, практически невозможно сделать это в современной Америке, в основном в связи с законодательными ограничениями и ненужными затратами. Кроме того, Джобс раскритиковал американскую образовательную систему, назвав её безнадёжно устаревшей и изуродованной профсоюзными законами. Пока существуют учительские профсоюзы, образовательной реформы не бывать, сказал он. С учителями надо обращаться как с профессионалами, а не как с рабочими на конвейере. Директора должны иметь возможность нанимать и увольнять их в зависимости от того, насколько хорошо или плохо они работают. Школы должны быть открыты по меньшей мере до 6 вечера 11 месяцев в году. Это настоящий абсурд, сказал Джобс, что в американских классах до сих пор нет ничего, кроме бумажных учебников и учителей у доски. Все книги, учебные материалы и оценки должны существовать в цифровом виде и побуждать учащихся взаимодействию. Джобс предложил организовать группу из шести семи генеральных директоров, которые могли бы сформулировать, какие нововведения нужны Америке, и президент согласился. Джобс составил список участников встречи в Вашингтоне, которая должна была состояться в декабре. Но после того, как Валерий Джаррет и другие помощники президента внесли в список еще несколько имен, в нем оказалось больше 20 человек. Первым среди приглашенных значился глава компании General Electric's Джеффри Имильт. Джобс написал Имильту, что список чрезмерно раздут, и он не собирается участвовать во встрече. На самом деле, к тому моменту у него вновь начались проблемы со здоровьем, он в любом случае не смог бы приехать и Доэр сообщил об этом президенту. В феврале 2011 года Доэр планировал устроить в Кремниевой долине небольшой ужин для президента Обамы. Доэр Джобс и их жены отправились на ужин в Evve, греческий ресторан в Пала-Альто, чтобы составить список гостей. Среди дюжины гениев высоких технологий оказались председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, генеральный директор Yahoo Карл Бартс, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент Киско Джон Чемберс, глава Дженнин Tech Арт Левинсон и глава Netflix Рид Хастингс. Джобс контролировал даже выбор блюд. Когда Дор прислал ему меню от фирмы, которая обслуживала мероприятие, он ответил, что некоторые блюда креветки, треска, чечевичный салат слишком вычурные и не подходят тебе, Джон. В особенности ему не понравился предложенный десерт сливочный торт с шоколадными трюфелями, но сотрудники Белого дома не послушали Джобса, сказав поставщику, что президент любит сливочный торт. Джобс к тому моменту так похудел, что легко простужался, поэтому Дор приказал включить отопление на полную мощность, и Цукерберг весь вечер истекал потом. Джопс сидел рядом с президентом. Он сразу задал тон вечеру, заявив: "Вне зависимости от наших политических убеждений, хочу, чтобы вы знали, мы готовы сделать все, что угодно, чтобы помочь нашей стране". Несмотря на это, ужин тут же превратился в обсуждение того, что президент мог сделать для бизнесменов. Чемберс, к примеру, начал просить об отмене налога на перевод прибыли. Это позволило бы крупным корпорациям не выплачивать налог на зарубежную прибыль, если бы они в течение указанного периода возвращали эти деньги в США в виде инвестиций. Президент был раздражен, как и Цукерберг, который шепотом спросил у Валерия Джаррет: "Мы же собирались говорить о том, что важно для страны, так почему он все время говорит о собственной выгоде?" Доор перевел разговор, призвав всех составить план необходимых мероприятий. Когда очередь дошла до Джобса, он упомянул о недостатке квалифицированных инженеров и предложил, чтобы всем иностранным студентам, получившим в США магистерскую степень в области инженерных наук, давали рабочую визу. Обама ответил, что это возможно только в рамках закона Мечты, согласно которому нелегальные мигранты, прибывшие в страну в детстве и окончившие здесь школу, получали бы право на американское гражданство. Республиканцы не позволили этому закону пройти. Для Джобса это было крайне неприятным примером того, как политика тормозит прогресс. Президент умный человек, но он без конца объяснял нам, почему нельзя сделать то или другое, вспоминал он. Меня это взбесило. Джобс продолжал настаивать, что необходимо найти способ увеличить число технических специалистов в Америке. В Китае на Apple работало тысяч рабочих, требовалось тысяч инженеров, чтобы контролировать их на месте. В Америке просто нет такого количества специалистов, сказал Джобс. Эти инженеры не обязательно должны были иметь докторскую степень или быть техническими гениями. Достаточно базовых знаний, которые необходимы на производстве. Для этого достаточно окончить техникум или училище. Если бы нам хватало инженеров, можно было бы перенести сюда заводы, сказал он. Этот аргумент произвел на президента сильное впечатление. За следующий месяц он несколько раз напомнил своим помощникам: "Мы должны найти способ обучить 30 тысяч инженеров, о которых говорил Джобс". Джобс был рад, что президент согласился с ним, и после встречи они несколько раз говорили по телефону. Он предложил помочь Обаме с агитационными плакатами для предвыборной кампании 2012 года. Он предлагал то же самое и в 2008 году, но его вывело из себя, что советник президента Дэвид Таксиллерод отказывался ему во всем подчиняться. По-моему, политическая реклама у нас ужасна. Жаль, что Лекло ушел в отставку. Мы с ним могли бы сделать отличную рекламу, сказал мне Джобс, спустя несколько недель после ужина. Он всю неделю сражался с болью, но разговор о политике воодушевил его. Иногда в этом участвует профессионал, Хэл Райни, например, в 1984 году сделал кампанию Утро в Америке для переизбрания Рейгана. Я бы хотел придумать что-то подобное для Обамы. Третий отпуск по состоянию здоровья, 2011 год. Рак всегда предупреждал о своем возвращении загодя. Джобс уже знал, как это бывает. Он терял аппетит и чувствовал боль во всем теле. Доктора обследовали его, но ничего не находили и уверяли, что все в порядке. Но он уже понимал, что рак приближается, и через несколько месяцев появились признаки, по которым доктора поняли: ремиссия закончилась. Очередной спад произошел в начале ноября 2010 года. Джобса мучили боли, он перестал есть, и его пришлось перевести на внутреннее питание. К ним домой стала приезжать медсестра. Доктора не обнаружили новых опухолей и решили, что это очередной цикл борьбы с инфекциями и пищеварительными проблемами. Джобс никогда не был стойким борцом с болью. Доктора и родственники уже привыкли к его жалобам. На день благодарения они всей семьей отправились в Конавилледж, но его аппетит не восстановился. Ужины там проходили в общем зале, и окружающие притворялись, что не замечают, как отощавший Джобс вяло ковыряет еду, оставляя все на тарелке. Надо отдать должное курорту его гостям, о состоянии Джобса никто не узнал. После возвращения в Палалт он стал очень беспокойным и мрачным. Он сказал детям, что умирает и мучится от мысли, что больше не сможет праздновать с ними их дни рождения. К Рождеству он похудел до 52 килограммов, то есть стал весить на 20 килограммов меньше, чем обычно. На праздники в Палалта приехала Мона Симсон вместе с бывшим мужем, сценаристом Ричардом Апелем и их детьми. Атмосфера в доме несколько прояснилась. Все играли в комнатные игры вроде Романа. Участники пытаются обмануть друг друга, сочиняя правдоподобные фразы, с которых якобы начинаются несуществующие книги. Казалось, что все налаживается. Спустя несколько дней после Рождества Джобс даже смог сходить с Лоран в ресторан. Дети отправились кататься на лыжах, а Паул и Мона Симпсон по очереди оставались с Джобсом в Палаальте. Но в начале 2011 года стало ясно, что это не просто очередное ухудшение. Врачи нашли новые опухоли, у Джобса почти совсем пропал аппетит. Надо было решить, сможет ли его ослабевший организм выдержать лекарственную терапию. Джобс говорил друзьям, что чувствует себя так, словно его постоянно избивают. Он постановал и порой буквально складывался пополам от боли. Ситуация оказалась безвыходной. Рак доставлял ему страдания, морфи и другие обезболивающие лишали аппетита. Поджелудочная железа была частично удалена, а печень пересажена, поэтому пищеварительная система работала плохо и белки не усваивались. В связи с потерей веса проводить интенсивную лекарственную терапию было опасно. Ослабленное состояние также привело к тому, что Джобс стал сильнее подвержен инфекциям. Отчасти виной тому были иммунодепрессанты, которые он иногда принимал, чтобы предотвратить отторжение новой печени. Потеря веса привела к уменьшению липидного слоя вокруг болевых рецепторов, что повлекло за собой еще большее мучение. К тому же, Джобс был склонен к перепадам настроения и затяжным приступам депрессии, которые в свою очередь тоже способствовали снижению аппетита. Проблемы с питанием усугублялись непростым отношением Джобса к этому вопросу. В молодости он узнал, что с помощью голодания можно достичь состояния эйфории, поэтому даже понимая, что нуждается в еде, врачи умоляли его потреблять достаточное количество высококачественного белка, подсознательно он все же стремился к голоданию или диетам вроде фруктовой диеты Арнольда Эрета, который придерживался в юности. Паул неустанно твердил ему, что это безумие. что сам Эрет умер в 56 лет и сердилась, когда он молча сидел за столом, опустив взгляд. Я хотела, чтобы он заставлял себя есть, рассказывал Лорен. Дома в тот период было нелегко. Брайер Браун, их повар, по-прежнему приходил днем и готовил обед из полезных блюд, но Джобс лишь пробовал пару из них и заявлял, что все несъедобно. Однажды вечером он сказал, что был бы не против съесть тыквенный пирог, и Браун за час делал восхитительный пирог буквально из ничего. Джобс съел всего лишь один кусок, но обычно невозмутимый Браун был счастлив. Паул консультировалась с психиатрами и специалистами по проблемам с питанием, но ее муж никого не слушал. Он отказывался принимать таблетки или как-либо еще лечиться от депрессии. Если ты грустишь или злишься, потому что у тебя рак, Или из-за того, что ты в целом плохо себя чувствуешь, говорил он. То избегая этих эмоций ты начинаешь жить искусственной жизнью. На деле он ударился в другую крайность. Он стал угрюмым, слезливым и без конца театрально жаловался на то, что скоро умрет. Депрессия стала частью этого замкнутого круга, также лишая его аппетита. В сети начали появляться фотографии и видеокадры с истощенным Джобсом, и вскоре стали ходить слухи, что он очень тяжело болен. Паул понимала, эти слухи соответствуют правде и вряд ли утихнут. Два года назад, когда у него отказывала печень, Джобс крайне неохотно согласился взять отпуск по состоянию здоровья, и на этот раз тоже сопротивлялся такой идее. Это было словно покинуть родину, не зная, сможешь ли туда вернуться. Когда в январе 2011 года он все таки смирился с неизбежным, члены совета директоров не были удивлены. Телефонное совещание, на котором он сообщил им, что нуждается в новом отпуске, заняло всего три минуты. На закрытых заседаниях он не раз обсуждал с ними, кто должен занять его место в случае, если с ним что-то произойдет. Были продуманы краткосрочные и долгосрочные варианты. В данной ситуации было ясно, что его место вновь займет Тим Кук. Затем Джобс позволил жене устроить субботнюю встречу с врачами. Он осознал, что столкнулся с проблемой, которая просто не могла возникнуть в Apple. Его лечение было не комплексным, а фрагментированным. Каждую из множества болезней лечил отдельный врач: онколог, специалист по обезболиванию, специалист по питанию, гипотолог и гематолог, но они не координировали свои действия, как Джеймс Иссон в Мемфисе. Одна из серьезнейших проблем здравоохранения заключается в недостатке таких специалистов, каждый из которых мог бы возглавить свою врачебную команду, говорила Пауэл. Наглядным подтверждением тому был Стэнфорд, где, казалось, никто не интересовался, как пищеварение связано с обезболиванием и онкологией. Поэтому Пауло попросил нескольких Стэнфордских специалистов приехать к ним домой, куда также приехало несколько врачей со стороны, которые придерживались более агрессивного комплексного подхода, к примеру, Дэвид Эйгас из университета Южной Каролины. Вместе врачи разработали новый план лечения и устранения боли. Благодаря научному прогрессу команде врачей удавалось быть на шаг впереди рака. Джобс вошел в двадцатку тех, у кого впервые были изучены все гены раковой опухоли наряду с обычной ДНК. В то время это стоило больше тысяч долларов. Определение последовательности генов и анализы производились совместно командами в Стэнфорде, Университете Джонса Хопкинса и Институте Броуда. Выяснив уникальную генетическую и молекулярную структуру опухоли Джобса, его доктора смогли подобрать особые лекарства, непосредственно влияющие на поврежденные молекулярные дорожки, ставшие причиной аномального роста раковых клеток. Этот подход, известный как молекулярно-ориентированная терапия, был эффективнее традиционной химиотерапии, которая негативно влияла на процесс деления не только раковых, а вообще всех клеток в организме. Панацеей молекулярная терапия не была, но порой казалась чем-то подобным. Она позволяла врачам применять большее количество лекарств, известных и редких, доступных или находящихся в разработке, чтобы выяснить, какие комбинации более эффективны. Когда рак мутировал и одно из лекарств переставало помогать, у врачей было наготове следующее. Хотя Пауэл контролировала все, что касалось лечения мужа, последнее слово всегда оставалось за ним. Примером тому стал случай в мае 2011 года. Джобс устроил встречу с Джорджем Фишером и другими врачами из Стэнфорда, специалистами по секвенированию из Института Броуда и Дэвидом Эйгосом. Все они собрались за столом в номере отеля Four Seasons в Пало-Альто. Пауэлл не было, зато пришел их сын Рид. В течение трех часов исследователи из Стэнфорда и Института Броуда рассказывали, что удалось узнать о генетической природе рака Джобса. Тем временем тот медленно вскипал. В какой-то момент он прервал специалиста из института Броуда. Тот допустил ошибку, решив сделать презентацию в PowerPoint. Джобс отругал его и объяснил, что программа Keynote, которую сделала Apple, куда лучше, и даже предложил научить его ею пользоваться. К концу встречи Джобс и его команда обсудили всю информацию по молекулам, оценили целесообразность всех видов терапии и составили список тестов, необходимых для принятия решений. Один из врачей сказал ему, что есть надежда, что его вирак и другие ему подобные вскоре будут признаны хроническим заболеванием, которое можно будет контролировать, пока пациент не умрет по какой-либо другой причине. Я либо стану первым, кто победит такой рак, либо одним из последних, кто от него умрет», – сказал мне Джобс вскоре после одной из встреч с врачами. Либо доплыву первым, либо утону последним.